Страница 412.29.3. Фактор времени в оценке эффективности капитальных вложений. Капитальные вложения по вариантам отличаются не только объем, но и различны по реализации во времени. Фактор времени проявляется в различии сроков, Проектирование, строительство, освоение производственных объектов, величин затрата по отдельным периодам строительства. Это приводит к различным периодам и размерам замораживания капитальных вложений, то есть к затратам бесполезной отдачи в виде производства продукции и получения прибыли. Кроме того, для данного конкретного периода объем капитальных вложений всегда является ограниченным ресурсом и поэтому важно сократить период отвлечения средств на развитие того или иного объекта. Фактор времени имеет три аспекта – влияние разновременности затрат на эффективность вариантов, эффект от продолжительности строительства, асинхронность эффекта и затрат. Приведение капитальных вложений к одному моменту времени осуществляется, когда производственные объекты имеют разные сроки строительства, разные распределения капитальных вложений по годам строительства и при поэтапном строительстве объекта. Для учета влияния разновременности, затрат на эффективность сравниваемой варианты приводит к единому моменту времени, к окончанию или началу строительства. Другой аспект фактора времени обусловлен сравнением вариантов, отличающихся продолжительностью строительства. Эффект от сокращения срока строительства является разом и определяется как дополнительный эффект в связи с досрочным вводом объекта и реализацией продукции. асинхронность эффекта и затрат обусловлена тем, что осуществление капитальных вложений ввода предшествует срокам получения эффекта от этих вложений. Разрыв во времени между сроком вложения капитальных затрат и сроком получения эффекта называется лагом. ВАК оказывает определенное влияние на экономическую эффективность капитальных вложений. В частности, получение эффекта смещается на более позднее время по сравнению со временем вложений капитальных затрат. Средства в период бездействия не дают эффекта, поэтому инвестор несет определенные потери от длительного замораживания средств. Страница 413-я.